Начита инициализация психопривода. Выполняю подключение. Найдено новое устройство типа поплавок. Обнаружена геомодификация организма. Внимание, опасность. Внимание, опасность. Внимание, опасность. Опасность. Внимание, опасность. Уходим, безы! Творческая группа представляет Вадим Панов Анклау Книга вторая Поводыри на распутье